Я начинаю припоминать бывшее со мной. Сначала смутно, потом яснее, и прихожу к заключению, что мы вовсе не разбиты, потому что я упал. Это, вопрочим, я не помню, но помню, как все бежали вперёд, а я не мог бежать, и у меня осталось только что-то синее перед глазами, и упал на полянке, на верху холма. На эту полянку нам показывал наш маленький батальонный. Ребята, мы будем там.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 Я, пытаясь подняться, упал не в прежнее положение, а повернулся на спину. Оттого-то мне и видны эти звезды. Я приподнимаюсь и сажусь. Это делается трудно, когда обе ноги перебиты. Несколько раз приходится отчаиваться. Наконец, со слезами на глазах, выступившими от боли, я сажусь. Надо мной и клочок черно-синего неба, на котором горит большая звезда и несколько маленьких. Вокруг что-то темное и высокое. Это кусты. Я в кустах. Меня не нашли. Я чувствую, как шевелится корневой волос на моей голове. Однако, как это я ощутилса в кустах, когда они выстрелили в меня на полянке. Должно быть, раненый, я переполз сюда, не помня себя от боли. Странно только, что теперь я не могу пошевелиться, а тогда сумел дотащиться до этих кустов. А быть, может, у меня тогда была только одна рана, а другая пуля до канала меня уже здесь. Бледные, розоватые пятна заходили вокруг меня. Большая звезда побледнела, несколько маленьких исчезли. Это восходит луна. Как хорошо теперь дома. Какие-то странные звуки доходят до меня, как будто бы кто-то стонет. Да, это стон.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 Лучше лечь и уснуть, спать, спать. Только проснусь ли я когда-нибудь, это все равно. В ту минуту, когда я собираюсь ложиться, в широкая бледная полоса лунного света ясно озаряет место, где я лежу. И я вижу что-то темное и большое, лежащее в шагах в пяти от меня. Кое-где на нем видны блики от лунного света. Это пуговицы или аммуниция, это труп или раненый.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 И фамилии не напишут. Просто скажут: убит один. Один рядовой, как та одна собачонка. Целые картины ярко вспыхивает в моём воображении. Это было давно. Впрочем, всё. Вся моя жизнь, та жизнь, когда я не лежал ещё здесь с перебитыми ногами, была так давно. Я шёл по улице, кочка народа остановила меня.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 А как хорошо жизнь. В тот день, когда случилось несчастье с собачкой, я был счастлив. Я шёл в каком-то объянении, да и было чего. Вы, воспоминания, не мучьте меня, оставьте меня. Было и счастье, настоящее, муки. Пусть бы остались одни мучения. Пусть не мучат меня воспоминания, которые невольно заставляют сравнивать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 Рядом мной лежит убитый мой человек. За что я его убил? Он лежит здесь мёртвый, кровоavленный. Зачем судьба пригнала его сюда? Кто он? Быть может, и у него, как у меня, есть старая мать. Долго она будет по вечерам сидеть у дверей своей убогой мазанки, до да поглядывать на далёкий север. Не идёт ли её наглядный сын, её работник и кормилец? А я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 Ему велели идти, он и пошёл. Если бы он не пошёл, его стали бы бить палками, а то, быть может, какой-нибудь поша всадил бы в него пулю из револьвера. Он шёл длинным, трудным походом от Стамбула до Рощука. Мы напали, он защищался. Но видя, что мы страшные люди, не боящиеся его патентованной английской винтовки, всё лезем и лезем вперёд, он пришёл в ужас. Когда он хотел уйти, как какой-то маленький человечек, которого он мог бы убить одним ударом своего чёрного кулака, подскочил и воткнул ему штык в сердце. Чем же он виноват? И чем виноват я, хотя я и убил его? Чем я виноват? За что меня мучает жажда? Жажда. Кто знает, что значит это слово?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 что без пищи человек может прожить больше недели. Лишь бы была вода. Да, там еще рассказана история самоубийцы, уморившего себя голодом. Он жил очень долго, потому что пил. Ну, и что же? Если я проживу еще дней 5-6, что будет из этого? Наши ушли, болгары разбежались, дороги близко нет. Все равно умирать.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 ждать, пока придут турки, а начнут сдирать кожу с моих раненных ног, лучше уж самому. Нет, не нужно падать духом. Буду бороться до конца, до последних сил. Ведь если меня найдут, я спасён. Быть может, кости не тронуты, меня вылечат, и я увижу родину, мать, Машу. Господи, не дай им узнать всю правду. Пусть думают, что я убит на повале.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 А ведь разве я сделал что-нибудь полезное для военных целей? Кроме этого, убийство. Убийство. Убийца. И кто же? Я. Когда я затеял идти драться, мать и Маша отговаривали меня. Они плакали надо мною. Ослепленной идеей ее, я не видел этих слез. Я не понимал. Теперь я понял.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 поднялся с земли. Наступал третий день моего, как это назвать, жизни, агонии третий. Сколько ей ещё осталось? Во всяком случае, немного. Я очень ослабел и, кажется, даже не смогу отодвинуться от трупа. Скоро мы поровняемся с ним и не будем неприятны друг другу.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 Да, он был ужасен. Его волосы начали выпадать. Его кожа, чёрная от природы, побледнела и пожелтела. Раздутое лицо натянуло её до того, что она улопнула за ухом. Там копошились черви. Ноги, затянутые в штабилеты, раздулись, и между крючками штабилет вылезли огромные пузыри. И весь он раздулся, как горох. Что сделать с ним? Солнце сегодня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 конский клопот, русский говор. Я едва не закричал, но удержался. А что если это турки? Что тогда? К этим мучениям прибавится ещё другие, более ужасные, от которых дыбом волос становится, даже когда о них читаешь в газетах. Сдерут кожу, поджарят раненные ноги. Хорошо, если ещё только это. Да ведь они забертательные. Неужели лучше кончить жизнь в этих руках, чем умереть здесь? А если это наши? О, проклятые кусты. Зачем вы обрасли вокруг меня таким густым забором? Ничего я не вижу сквозь них. Только в одном месте, будто кошки между ветвями, открывается мне вид вдаль, в долищину. Там, кажется, есть ручеёк, из которого мы пили перед боем. Да, вон и огромная песчаниковая плита, положенная через ручей как мостик.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 Я не замечает даже из-за запаха трупа. Хотя он нисколько не ослабел. И вдруг, на переходе через ручеёк показываются казаки. Синие мундиры, красные лампасы, пики. Их целая полусотня. Впереди на превосходной лошади чернобородый офицер. Только что полусотня перебралась через ручей. Он повернулся на седле всем телом назад и закричал: "Горесио, марш!" Стойте, стойте, пока ради, помогите, помогите братцы. Кричу я. Над топот дюжих коней, стук шашек и шумный казачий говор громче моего хрипения. И меня не слышат. О, проклятье. Я без изнеможения падаю лицом к земле и начинаю рыдать. Из опрокинутой мной фляжки течёт вода. Моя жизнь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 такой ужасный, как никогда. Хотя мне случалось не раз держать черепа в руках и препарировать целые головы. Этот скелет в мундире с светлыми пуговицами привёл меня в Садрагания. Это война, подумал я. Вот её изображение. А солнце жжёт и печёт по-прежнему. Руки и лицо у меня уже давно обожжены. Оставшуюся воду я выпил всю Жажда мучила так сильно, что решившись выпить маленький глоток Я залпом проглотил всю Ах, зачем я не закричал казакам Когда они были так близко от меня Если бы даже это были и турки Все-таки лучше Ну, мучили бы час-два А тут я и не знаю еще сколько времени придется валяться здесь и страдать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 Как и нико пожаться. Когда он будет съеден, и от него остатся ни кости, ни мундир, тогда моя очередь. И я буду таким же. Проходит день, проходит ночь. Всё то же. Наступает утро. Всё то же. Проходит ещё день. Кусты шевелятся и шелестят, точно тихо разговаривают. Вот ты умрёшь, умрёшь, умрёшь. Шепчет они. Не увидишь. Не увидишь. Не увидишь. Отвечает кусты с другой стороны. Да тут ты их и не увидишь, громко раздаётся около меня.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 Это какие счастлиз. Ни кости, ни артерии. Да как вы выжили в эти 4 1/2 суток? Что вы ели? Ничего. Опили. Вот турка взял флягу. Пётр Иванович, я не могу говорить теперь после. Ну, господь с вами, голубчик. Спите себе. Снова сон, забытьё. Я жнулся в дивизионном лазарете.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 и рассказываю им все, что здесь написано. Рассказ озвучен для творческой группы Сам Издат, для сайта сам-дефис-издат.орг